Часть вторая. День четвертый. Глава пятидесятая. Баха, развалившись в кресле, смотрел новости. Симпатичная журналистка стояла на фоне Монзина. Сгоревший дом, трупы, мазнули камерой по расстрелянной машине. Местные тараща глаза наперебой рассказывали о грохоте, треске, выстрелах и взрывах. Старик в рваной телогрейке и ушанке демонстрировал двустволку. — Я, понимаешь, сразу взялся, воевал, понимаешь. Думаю, опять враг идет, понимаешь, на город. Насилу успокоили деда отправили домой. Напоследок ведущая, картинно закатив глаза, произнесла уворованную фразу. — Да коли, мол, будет литься кровь невинных? Получилось у нее пафосно и коряво. — Дядя! — в комнату вошел Исмаил. — Там Карен приехал. Позвать? — Давай. Авторитет чуть заметно кивнул. — И минералки принеси. Жарко. Через минуту появился Карен. не здороваясь плюхнулся на диван, вызвав недовольную гримасу шефа. — Рассказывай! Баха выключил телевизор. — С самого начала! баха Вышла осечка. «Осечка?» Авторитет неожиданно резво для своей комплекции подскочил к помощнику и ударил кулаком. «Осечка, сука! Ты потерял людей, устроил бойню. Борзо наехал на Трофимова. Что скажешь, а?» «Не надо». Карен безуспешно закрыл лицо от ударов, сыпавшийся один за другим. «Так получилось, Баха, не надо». «Говори!» «Это Вова Палач бой не устроил. Я просто для страховки пацанов брал». «Какая страховка? Думаешь, если я предпочитаю не знать конкретных деталей, можно забить на меня?» Выдохшись, Баха плюхнулся в кресло. «Сука! Ты сказал, что у тебя есть план, как отомстить за наши потери. И что в итоге?» «Мы отомстили!» трофимов в больнице и выйдет не скоро Вова червей кормит. Помощник закрыл ладонью опухающий глаз. Денег не получили, но работаем. У больницы караулят наши, как только фраер появится. Какой фраер? Тот, который Лави из-под носа увел. Мы не знали, что он соскочит, бросив Вову. Когда хватились, поздно было. Найдем. Поздно, передразнил авторитет. — У тебя всегда поздно. — Ох, идиот! Я специально красных успокаиваю. Не суечусь, а ты такую подлянку кинул. — Я все улажу, Баха, клянусь. Еще день, максимум два. Вошел племянник, протянул запотевшую бутылку. — Пробиваем фраера. Боец неплохой. На своей шкуре испытали. Карен устроился на краешке дивана. с опытом. Как только у больницы нарисуется, пропасем до дома, выясним, кто что. — Погоди! — Бахат купорил в минералку. — Не тарахти! Ситуация вышла из-под контроля. Это раздражало авторитета больше всего. Четыре дня назад, когда Карен пришел и сказал, что есть план, он и не думал, что помощник затеет такой блудень. Стрельба, убийство, потеряны люди — да трофимов в больнице ну и что кому от этого стало лучше если учесть последствия фраер еще какой то мутный ничего не делать фраера пока не трогать вдруг мусорская подстава мы к нему сунемся а там омон приехали бродяги следите внимательно записывайте контакты куда ездит что делает если будет в нашу сторону смотреть тогда порешаем Что делать? Может, тихонько его? Карен сделал жест, мазнув ладонью по горлу. Никто и не поймет, что да как. Зачем рисковать? Нароет чего или мстить начнет? вова на его глазах кончился. Будет сложнее его исполнить. Ты боссом стал? Баха снова выйдя из себя, швырнул бутылку. Попал из рассеченной брови, потекла кровь. «Что, сука, решать хочешь? Будешь делать, как я сказал. И так натворил делов. пшёл вон отсюда!» Карен пулей вылетел из комнаты. Баха дотянулся, до да лежащей на столе пачки парламента закурил. «Падла!» Он даже чувствовал, что помощник смотрит на его место, да еще и вредит бизнесу от тупости ума. «Животное! Дядя, принести еще воды?» Исмаил племянник стоял у двери. «Можно». «С этим?» Баха кивнул в сторону улицы, где завелся двигатель. «Надо что-то решать». «И быстро». Карен, вытирая с олба кровь, с ненавистью смотрел на удаляющийся дом. «Жора». «Да». Русский светловолосый парень, сидевший сзади, подался чуть вперед. «Чего?» «Помнишь, о чем мы говорили на днях?» «В сауне». «Да». Жора спокойно кивнул. «И что?» «Сдвинем сроки. Работай». «Только... Ну, как я тебе говорил». Карен обернулся. «Все запомнил». Парень кивнул. «Молодец». Он снова глянул в зеркало заднего вида, открыл окно и смачно, демонстративно плюнул Все сидящие в машине хищно улыбнулись. Мага, начальник охраны, знал обо всем происшедшем через десять минут. Знал и о последнем распоряжении Карена и решил ничего не делать. Все складывалось как нельзя более удачно. По идее, Карен уже должен быть мертв, но начальник охраны, не сумевший вникнуть в суть происшедшего, решил не торопиться. В живых их осталось трое — сам Карен, мага и боец, легко раненый осколком в руку. Можно было кончить обоих и списать нового, но, не понимая ситуации, сложно планировать ходы и маневры. Мага неизвестность терпеть не мог, предпочитая к любым сюрпризам готовиться заранее. Он хвалил себя за терпение, первоначальный план не удался, но теперь... Теперь можно прыгнуть так высоко, как и не планировал.